Какая причина, не случилось ли чего с вами? Но не арестовали. Ведь если бы вас арестовали, так и меня не оставили бы. Он ввел ее в столовую, оживленно продолжая. Однако теперь прогонят со службы. Это не огорчает. Мне надоело считать без лошадных крестьян. Комната имела такой вид, Точно кто-то сильный, в глупом припадке озорства, толкал с улицы в стены дома, пока не растряс все внутри него. Портреты валялись на полу, обои были отодраны и торчали клочьями, в одном месте приподнята доска пола, выворочен подоконник, на полу у печи рассыпана зола. Мать покачала головой при виде знакомой картины —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 Он остановился и замолчал, стиснув зубы. — Невольно сам звереешь от этой звериной жизни, — тихо сказал он. Но, овладев своим возбуждением, почти спокойно, с твердым блеском в глазах, взглянул в лицо матери, залитой безмолвными слезами. — Нам, однако, нельзя терять времени, Ниловна. Давайте, дорогой товарищ, попробуем взять себя в руки.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 хмуря брови, потом с удивлением и, наконец, вскричал, перебивая рассказ. Слушайте, да это отлично, вы удивительно счастливый человек! Стиснув ее руку, он тихонько воскликнул. Вы так трогаете вашей веры в людей, я право люблю вас, как мать родную. Она с любопытством, улыбаясь, следила за ним.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 доктор взглянул на нее сделал свирепое лицо и сказал стиснув зубы «У, у кровожадная ну иван тебе здесь делать нечего а мы ждем гостей уходи ниловна дайте ка ему бумажку еще бумажка воскликнул доктор вот возьми и передай в типографию взял передам все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 становилась перед иконой, заканчивая радостной и благодарной молитвой тот день, который казался ей легче других дней ее жизни. Теперь она забыла эти дни, а чувство, вызываемое ими, расширилось и стало более светлым и радостным, глубже вросло в душу, и живое разгоралось все ярче. «А жандармы не идут!» Вдруг, прерывая свой рассказ, воскликнул Николай. Мать взглянула на него и, помолчав, с досадой отозвалась. «Ну, их копсам. «Разумеется, но вам пора спать, Ниловна. Вы, должно быть, отчаянно устали. Удивительно крепкая вы, следует сказать. Сколько волнений, тревог!» И так легко вы переживаете все. Только вот волосы быстро седеют. Ну, идите, отдыхайте.